Первое письмо о колибри. 2005 год. Марко Каррери, улица Фолька Партинари 44. 50 122 Флоренция. Париж, 21 января 2005 года. Привет, Марко. Как поживаешь? Не считай меня сумасшедшей, лгуньей или того хуже. Особый появляющийся неожиданно из ниоткуда, как будто ничего и не было. Тебя мне недостаёт. Не хватает. Достаточно было одного лета, когда я не поехала в Болгери, и я стала задыхаться. Я поняла, что даже увидеть тебя мельком, как бывало всегда, каждый год в августе, последние 25 лет, Даже перемолвиться парой слов на пляже. Мне позарез необходимо. Пиши мне, я в этом нуждаюсь. Я выдержала 3 Г. Все, больше не могу. Сам решай, ответишь ты мне или нет. Но знай, что если не напишешь, я тебя пойму. Поскольку это я тебя бросила. Не думай, что я забыла. Но я пишу тебе не об этом, Марко. Пишу, потому что на прошлой неделе у меня на пару дней остановилась моя подруга по дороге в Нью-Йорк и привезла с собой номер манифеста двухнедельной давности, потому что там напечатана статья о выставке «Империя ацтеков» в музее Гугенхайма, на которую она летит. Очень хорошая статья рассказывает о священных животных, человеческих жертвоприношениях и о том, что для ацтеков конец вселенной был неизбежен и близок, но мог быть отсрочен приношением в жертву богам человеческой жизни. И в конце я неожиданно натыкаюсь на абзац, от которого у меня мороз по коже. В нем говорится о тебе. В отличие от индуизма, ислама и христианства, в которых судьба человека после смерти, реинкарнации, перенесения в рай или ад, зависит от того, как он жил. У ацтеков, не считая царей, которые почитались богами, внеземная жизнь зависела от того, как и когда человек умер. Самой несчастной считалась судьба тех, кто умирал от старости или от болезни. Душа их низвергалась в девятый, самый последний уровень ада, в темный и пыльный миктлан, где ей было назначено оставаться до скончания веков. Кто утонул, либо был сражен молнией, тот отправлялся в Тлалокан, Царство Бога Дождей Тлалока, где Ему была уготована жизнь среди пиршеств и несметных богатств. Женщины, умиравшие при родах, то есть производившие на свет будущих воинов, соединялись с солнцем на 4Г, но потом становились страшными духами, бродившими в вечности по ночам. Наконец, Воины погибшие в сражении, и люди, принесенные в жертву, присоединялись к помощникам Солнца в его ежедневной борьбе с силами тьмы. Но через четыре года превращались в бабочек или в калибри. Сегодня, когда цивилизация Ацтеков погрузилась в Мектлан, мы по-прежнему задаемся вопросом: Что это был за народ? чьим величайшим устремлением было превратиться в калибри. Извини меня, Марко. Я черт знает, что натворила. Извини. Луиза. Мир Айдзин. 2010 год. Мир Айдзин, что по-японски значит «человек будущего», родился 20 октября 2010 года. Иначе говоря, для тех, кто в этом усматривает нечто особенное. А его мать, Адель Каррера, усматривала и еще как. 20 .10. 2010 Это имя и дата рождения были выбраны, когда Адель сообщила отцу, что ожидает ребенка, «Это будет новый человек, папа», — сказала она, «потому что выросла в Риме и потому говорила папа». «Это будет человек будущего, и появится он на свет в особенный день». «Я понял», — ответил Марко Каррера. «А кто отец?» Адель отказалась называть имя. «Ну как же? Ну почему?» Да что это вообще такое? И как ты рассчитываешь? Ничегошеньки. Молчок. Адель была личностью цельной, чистой, что с учетом пережитого ею было чудом. Но в то же время упрямой, и если принимала решение, то становилась непреклонной. В данном случае она приняла решение, Отца не было и точка. Марко Каррера понял, что нет смысла настаивать, требовать, диктовать свою волю. Не в первый раз в жизни он сталкивался с непредвиденным и знал, что его следует безоговорочно принимать. Но это было непросто. Он вырастил дочь, стараясь привить ей чувство свободы. Умение вырабатывать свою точку зрения по тому или иному вопросу, представляя себе, что скоро она улетит. Он к этому был подготовлен. Однако в тот день с удивлением открыл, что улетать она вовсе не собиралась. Она хотела оставаться с ним. Адель сказала об этом прямо и отчетливо с несколько смутившим его пылом. «Я не собираюсь уезжать от тебя, папа. Ты был прекрасным отцом для меня. Ты им и остаешься. И будешь таким же для Мирайдзин, человека будущего». «Да что ты? Да при тут это? Да это же совсем другое». «Ничегошеньки, молчок». Марка испытывал сложные чувства по отношению к дочери. Он любил ее, безусловно, больше всех на свете. И действительно, когда забрал ее к себе, то целиком отдался ее воспитанию, пожертвовав практически всем. Но ему также было ее безмерно жаль, когда он думал о ее матери и о том, до чего та докатилась. Он испытывал неизменное чувство вины, что не сумел обеспечить дочери нормальную жизнь, на которую имеет право каждый ребенок. Он постоянно волновался о ней, о стабильности ее здоровья, хотя веревочка, появившаяся в Мюнхене снова в течение того чудовищного года, Аннус Хорибилис, быстро и бесследно исчезла, как только дочь переехала во Флоренцию. И в последующие девять лет Адель не выказывала никаких признаков утраты контакта с действительностью. Марко прожил эти девять лет будто на одном дыхании. И если подумать, казались невероятными чувства легкости и оптимизма, которые он испытывал, при том, что за эти годы он потерял Луизу, отказался от академической карьеры, один за другим заболели и умерли его родители. Он снова обрел Луизу, окончательно порвал с братом и опять ее потерял. Эти годы спрессовались в единый потрясающий блок времени, прожитый им как одно мгновение. Подниматься ни свет ни заря, не покладая рук работать, ходить за покупками, готовить, заниматься миллионом будничных мелочей, заботиться о дочери, ухаживать за матерью, за отцом и за всем поголовьем окружавших его вещей, Марко держал на своих плечах маленький хрупкий мир, который без него распался бы на части. Улетел, как пушинка от дуновения ветра. И это придавало ему силы и внушало гордость, чего он в прошлом не знал. Он подготовился также к тому, что этот мир все равно распадется, ибо Тодо Тернима все кончается. И это было ему известно. И что Венеция в течение тысячелетия полностью скроется под водой. Ибо, Тодо Камбия, все меняется. Это тоже было ему известно. И что в течение тринадцати тысяч лет, по причине феномена, называемого предварением равноденствий, На северный полюс в небесной сфере будет указывать уже не полярная звезда, а вега. Но есть разные способы заканчивать и менять. Ему выпал жребий быть пастырем, сопровождающим людей и вещи, на пути к достойному завершению и справедливым переменам. И это в течение девяти лет. В течение этих девяти лет не было ни дня, прожитого впустую, ни одного евро, потраченного зря, ни единой жертвы, принесенной понапрасну. Несмотря на чрезвычайную занятость, Марко научился выкраивать в этом блоке спрессованного времени минуты абсолютного покоя и чистого развлечения. Передав, например, дочери свою страсть к морю, в Болгире, несмотря на тяжесть воспоминаний, связанных с этим местом, в которых все осталось по-прежнему, как сорок лет назад, и к горам, спускаться зимой на лыжах по крутизне заснеженных гор, но не как он мальчишкой на соревнованиях, которые к тому же проигрывал а получая удовольствие от спуска, отдавшись силе земного притяжения и умело объезжая деревья во избежание возможности столкновения, и летом бродить по тем же лесистым горам, чего не делал ни разу в детстве, охотясь за дикими животными с фотоаппаратом, стараясь по возможности щелкнуть их в тот кратчайший и единственный миг, когда они удостаивают человека взглядом перед тем, как отнести его к числу чего-то малоинтересного и обратить внимание на что-нибудь более привлекательное, например, на камни, поросшие мхом, земляные норы или опавшие из деревьев листья. Адель не обманывала его ожиданий. Она росла здоровой и жизнелюбивой, Успешно училась в тех же школах, где когда-то учился он, избегала опасностей, подстерегающих молодых людей ее возраста, и много занималась спортом, но необычными видами спорта. Бросив фехтование, она отдалась чистому атлетизму, не предполагавшему участия в соревнованиях, Направив две основные страсти своего отца к морю и горам, в область практики, извлекая из них совершенно определенную философию жизни, серфинг и свободное скалолазание, к которым она обнаружила необычайную склонность. Это с ранней юности привело ее в те сообщества, из которых уже не выходишь, Ибо это ментальные общества, собирающие в свои стаи всех выпадающих из понятия нормы со всех сторон мира. А Адель из нее выпадала с детства, ищущих пляжи и отвесные скалы, волны и захватывающие дух взлеты. Но главное, соблюдающих ту дистанцию от буржуазных забот, которая уменьшает склонность к несчастью. Пока Адель была несовершеннолетней, Марко со всей тактичностью сопровождал ее в красивейшие и чрезвычайно опасные места. Капо-Манну, Ля-Гравьер, Вердонское ущелье. Целые дни проводя в одиночестве, фотографируя животных или издали наблюдая за компаниями молодых людей, среди которых была и его дочь, борющихся с волнами или рывками взбирающихся к вершине скалы, изредка присоединяясь к ним за ужином, но чаще ужиная в одиночку в каком-нибудь ресторанчике, найденном в его гидблё и дожидаясь возвращения доченьки в номер пансиона. И Адель всегда возвращалась, сама, без напоминаний инстинктивно неизменно собранная и осведомленная об осторожности которую ее 16 лет призывали сочетать со свободой гид блё голубой гид с французского серия туристических путеводителей которые с 1916 года выпускает издательство ошет потом став постарше Адель стала ездить на встречи с друзьями сама, а Марку научился проводить время ее отсутствия в тревоге и ощущении одиночества и радоваться ее благодарности по возвращении домой, когда начинались занятия и работа. Адель училась и одновременно работала. Она поступила на спортивный факультет, который по совпадению размещался в здании напротив офтальмологической клиники больницы Кореджи, где работал Марко. Поэтому они часто виделись и вместе обедали. Она начала работать под тайм в спортивном зале, где сама занималась. Вела курс аэробики для дам возраста Марко. А когда спортивный зал разжился скалодромной стенкой, стала вести курс скалолазания для начинающих и детей. Подтайм – неполный рабочий день с английского. Бесспорно, зарабатывала она немного, но наверняка гораздо больше, чем Марко в ее возрасте выигрывал в азартные игры вместе с неназываемым. В любом случае, вполне достаточно для того, чтобы самостоятельно одеваться – заправлять бензином свою твинго и оплачивать непременного, но в ее случае, возможно, даже необходимого психоаналитика. Она вправду была славной девушкой. Лучшей дочери он и не мог бы желать. И очень красивой, волнующей и захватывающей красотой, как у матери слегка, однако, смягченный очаровательными несовершенствами. Итак, все это подготовило его к тому, что скоро она упорхнет. Он даже закончил проект подготовки к их разлуке, приготовился содержать ее долгие годы, накопил для этого денег, чтобы обеспечить ее средствами и временем, необходимыми для удовлетворения ее интересов и дальнейшей научной специализации, не испытывая финансовых затруднений. он подготовился даже к тому, что однажды она задумает покинуть флоренцию или италию или европу, возможно для того, чтобы поселиться в каком нибудь райском уголке на краю света. теши себя мыслью что он здесь все бросит и однажды воссоединится с ней в том прекрасном месте. Он даже подготовился к тому, что она может забеременеть в раннем возрасте, что и случилось, и не будет показывать дикого возмущения, когда она ему об этом скажет, держа за руку одного из идеально сложенных парней их молодого племени. Тем не менее, как бывает, когда заранее готовишься к грядущим событиям и думаешь, что не упустил ни одной детали, как вот тебе. Адель сообщает ему о том, к чему он не был подготовлен. «Папа, это будет человек будущего». «Я понял, но кто отец?» «Ничегошенький, молчок». Человек будущего появится на свет без отца, а Адель станет матерью-одиночкой, радостной и полной жизненных сил. Она не будет ни о чем сожалеть и волноваться. Что касается функции отца, то она предназначалась ему, Марко, ведь он уже проявил себя на этом поприще. Хорошо. С одной стороны, это было самое сильное признание в любви, которое Марко Каррера когда-либо слышал из чьих-либо уст. И он не преминул испытать глубочайшее удовольствие, от которого у него задрожали ноги. Но с другой стороны, было понятно, что во всем этом есть нечто тревожное. Не было даже необходимости беспокоить веревочку за спиной, чтобы сразу догадаться. Связь между ним и дочерью оказывалась перенасыщенной, извращенной. И психоаналитическая оболочка, которой Марко был застрахован еще с пеленок, хоть и отказывался это признать, прохудилась и дала о себе знать. Не смахивает ли это на болезнь? Не так ли это нездоров? А что если за этим отказом Адели дать отца собственному ребенку кроются последствия детской травмы, нанесенной ей матерью и отцом? Или может, это провал на личном фронте, о котором она промолчала, Как случилось когда-то с эреной, Но этого никто не заметил. Резкий разрыв отношений или просто отказ биологического отца взять на себя ответственность за ребенка, скрытый за ее горделивым заявлением об авторкии. А что, если Адель унаследовала от матери тенденцию отвергать действительность и скрываться в коконе вымыслов и обманов? А что, если за содержание этого кокона он, Марко Каррера, вновь был обязан нести ответственность? А если он не справится снова? И вообще, как вырастет этот новый человек, воспитанный двадцатилетней матерью и пятидесятилетним дедом? Если речь шла о коконе, то как долго это продлится? Через несколько лет судьба даст единственный четкий ответ на все его вопросы. Но в тот момент отвечать дочери должен был он, Марко Каррера. И ответ его не мог быть туманным. Он последовал велению сердца и принял все, согласившись тем самым, что и он верит в историю с новым человеком. В конечном счете, сказал он себе, Почему бы и нет? Должен ведь когда-нибудь прийти в этот мир новый человек откуда-нибудь, с какой-нибудь стороны. Он вспомнил стих Джованни Делла который процитировала Луиза в одном из своих давних прощальных писем, в каком-то одном из многочисленных. «Чтобы прийти, куда не знаешь, ты должен пройти через то, что не представляешь. Марко Карера не знал, куда он придет, и не имел ни малейшего представления, через что ему предстояло пройти. Но любовь к дочери заставила его пройти и добраться. После этого все стало гораздо проще. Сроки и их исполнение были представлены природе, Неделя за неделей, И Марко Каррера должен был лишь найти правильную дистанцию между собой и тем, что происходило в теле его дочери. В его опыте была только беременность Марины, и он взял ее за целое, из которого методом вычитания мог извлекать подходящую случаю роль. Ходить с ней на приемы к врачу? Да. На курсы молодых матерей? Нет. Положить ей на живот руку, чтобы почувствовать, как шевелится ребенок? Да. Запретить ей в это время заниматься серфингом и скалолазанием? Да. Освободить ее от всех хлопот по дому? Да. Потворствовать капризам беременной женщины? Нет. Амниоцентез? Нет. Адель была против. Амниоцентез – инвазивная процедура, заключающаяся в пункции амниотической водной оболочки с целью получения образца околоплодных вод для последующего лабораторного исследования или введения в амниотический пузырь лекарственных средств. Узнать пол ребенка с помощью эхографии? Нет. По той же причине. Никакого списка теннисистов, чтобы принять решение насчет имени. Имя «Адель» было выбрано именно этим способом. Победив в финале Лару, Марко бы предпочел его, поскольку даже выбрал специализацию в офтальмологии после доктора Живаго, хотя никому об этом не говорил. Потому что имя было выбрано изначально, решительная да, за роды в воде в присутствии акушерки, некой нормы и в соответствующей структуре. Больницы Благовещения Пресвятой Богородицы, также решительно выбранных Аделью, и посему никакой больницы Кареджи, где тоже можно было рожать в воде и где Марко мог обеспечить дочери некоторые привилегии. И да, тому факту, что в биографии Мирайдзин Карреры, человека будущего, в зависимости от степени географической точности, которую требовалось достичь, должно было бы быть написано «родился в Понте-Ани-Керри» или «родился в понте а или с большей бюрократичностью «родился в банью а на административной территории которого расположена выбранная больница. Конечно, да, тому, чтобы посвящать время и уделять внимание этому имени Мирадим, его происхождению, относительно которого Адель могла полностью удовлетворить любопытство своего отца. Для начала оно было составлено из канзи Транслитерированных по системе Хепберна в Мираи – будущее, будущая жизнь. В свою очередь составленных из сочетания «Еще нет» и «Пришел», а также джин, – мужчина-человек. Система Хепберна – набор правил для транскрипции японских слоговых скриптов в латинский алфавит. Получается, Человек будущего. В северокитайском языке эти три кандзи становились вейлайрейн, На кантонском Mei Lai На корейском Mirae In. Но значение имели то же самое. Адель выудила это имя в японской манге под названием Mirai Jin Chaos, созданной великим Асаму Тадзука то есть тем, как понял Марко, кого считают богом манги. Он был кумиром дочери, а Марко даже не знал, кто это такой. Пробел, который Адель заполнила вдохновляющим рассказом о его богатой биографии. Вот она, если кому-то интересно. О Осаму Тедзука родился в городе Тойнака, в префектуре Осаки в 1928 году и был прямым потомком легендарного самурая Хаттори Ханзо 1541-1596, период сен с раннего детства влюбившимся в фильмы Диснея, которые он смотрел и пересматривал десятки раз. Больше всего Бэмби около 80 раз. Уже во втором классе увлекается рисованием комиксов, подписывая их псевдонимом Асамуси, что означает жужелица и напоминает имя, данное ему при рождении, с которым он себя идентифицирует. Уже тогда его персонажей отличает одна особенность: совершившая революцию в манге, то есть их круглые глаза. Еще в детстве мальчик заболел редкой и мучительной болезнью. У него опухали руки, но он исцелился благодаря одному врачу, из-за чего сам захотел стать доктором. В 1944 году в 16-летнем возрасте поступает работать на фабрику чтобы быть полезным своей стране во время Второй мировой войны. В 17 лет, в то время как радиоактивные изотопы добивали выживших в Хиросиме и Нагасаки, публикует свои первые работы и поступает на медицинский факультет в Осаке. В 18 лет добивается первых успехов, в особенности с публикацией Шинта Караджима, То есть «Нового остров сокровищ по мотивам романа Роберта Луиса Стивенсона. И одновременно с этим Тэдзука продолжает занятия медициной. В 21 год, в 1949 году он публикует свой общепризнанный шедевр научно-фантастическую трилогию Zen Метрополису. Метрополис И Китарубеку Сейкай. Next World. В 23 года получает медицинский диплом университета Осаки и в то же время публикует Амбассадоратом, где впервые появляется Астробой, мальчик-робот, который станет самым известным его персонажем. Lost World. Затерянный мир. Метрополис, Метрополис, Next World, Следующий мир, Амбассадор Атом, Посол Атом. В дальнейшем он начинает выпускать свои манги серийно, что стало первым шагом его неизбежного сближения с анимационным кино. И в то же время продолжает изучать медицину и защищает магистерскую диссертацию. В 31 год, в 1959 году, Тадзука женится на Ацуко Окаде, девушке из своей префектуры. Но с большим опозданием является на собственную свадьбу, так как срочно заканчивает работу, которую ожидает издатель. В 32 года переезжает с женой на окраину Токио, где возводит просторный дом-студию что позволяет ему собрать под одной крышей семью, дав кровь даже своим пожилым родителям. В 33 года, в 1961 году, защищает докторскую диссертацию о сперматогенезе. Получает звание кандидата медицинских наук в Наре, древней столице Японии, расположенной на острове Хансю. Присутствует при рождении своего первого ребенка, Макото, и приступает к строительству рядом с домом первого комплекса помещений своей студии анимации «Маши Продакшнс». Между 35 и 40 годами, когда рождаются дочери Румико и Чиико, на небольшие средства своего независимого предприятия снимает для телевидения свою первую анимационную черно-белую мангу «Астробой» с декларацией, которая станет столь же знаменитой, как и ее автор. Хорошая история может спасти плохую анимацию, но плохую историю не сумеет спасти даже превосходная анимация. Вскоре его учение проникает на Запад где он становится известным, что приносит ему уважение и знакомство со многими знаменитостями. Уолт Дисней, с которым он встречается на Всемирной Нью-Йоркской выставке в 1964 году и заручается его согласием на участие в так и неосуществленном научно-фантастическом проекте. Стэнли Кубрик предлагает ему стать художником-постановщиком фильма «2001 год». Космическая одиссея. Отчего он, с сожалея, отказывается из-за невозможности забросить Маши Productions и перебраться в Англию на целый год. Позже, на фестивале во Франции, он знакомится с Мёбиусом. Тот в восторге от его работ и соглашается приехать к нему в Японию в следующем году. Но главное, Это бразильский автор комиксов Маурисио де Сауза, который станет его ближайшим другом. В последующие годы стиль тэдзуки окажет на бразильца решающее влияние, вплоть до того, что он включает в приквел своего самого знаменитого комикса «Банда Моники» некоторых из его персонажей, как, например, Астра Боя, Принцессу Сапфир и Кимбу. Мёбиус, настоящее имя Жан Жиро, 1938-2012, французский художник, автор комиксов. Тэдзука публикует мангу про Дзин в 1978 году в трех томах, и она явно предвосхищает сюжет Без лица, снятый Джоном Ву через 20 лет. Это история мальчика убитого своим старшим другом, который занимает его место в космической программе, хотя сам он не прошел конкурс. Но мальчика воскрешает загадочная девочка. И все же убийца, ставший к тому времени сверхмогущественным, ухитряется изловить соперника прежде, чем тот займет свое законное место и сослать на темную планету хаос. После героических сражений и суровых испытаний мальчику удастся оттуда вернуться, чтобы окончательно победить злобного противника и стать человеком будущего. Собиратель жуков, страстный любитель энтомологии, супермена, бейсбола и классической музыки, Осаму Тадзука посвятил свои последние работы таким мастерам, как Бетховен, Моцарт и Чайковский. Он умер через три месяца после достижения 70 лет, в феврале 1989 года, от рака желудка. И его последние слова, по свидетельству собравшихся у его изголовья, были обращены к медсестре, уносившей его блокнот. «Прошу вас, дайте мне поработать». Марко Каррери понравился этот человек, как и его фотография, которую Адель хранила в записной книжке. Человек с красивым улыбающимся лицом, в темных очках в роговой оправе, которые Марко называл тяжелыми очками, и черной шапочке на макушке. Его успокоило что подобный человек связан с решением Адели произвести на свет сына. Еще и потому, что, судя по году рождения, он имел непосредственное отношение к отцу, старому пробу, с его огромным количеством книг из собрания Урании. И все же эта симпатия к реальному человеку не заставила Марко, как советовала Адель, читать комиксы, Во-первых, потому что они были на английском, а во-вторых, потому что манги ему никогда не нравились, и он не собирался менять свои пристрастия. В целом, Япония во многом имела отношение к новому человеку, который вскоре собирался явиться на свет. Марко это понял, когда друзья его дочери по серфингу и скалолазанию Ввиду невозможности ее участия в их мероприятиях, стали навещать ее дома, иногда оставаясь ужинать. Раньше такого не было, поэтому Марка никогда не видел их в обычной одежде, в закрытом помещении. И это открытие тоже в конечном счете придавало ему уверенности, ведь они оказались вполне нормальными и разумными людьми. Умели держаться в скучном мире окулистов и запеченной в духовке пасты. А вот именно. А не только разговаривать о физической подготовке и поединках с природой. Они были воспитанные, вежливые и очень хорошо относились к адели. Один в особенности выделялся своей харизмой и компетентностью, Это был некто Джорджо Дитмарфон Шмидвейлер, по прозвищу Кроха. Светловолосый и довольно красивый, с благородными, как его имя, манерами и не имеющий себе равных в скалолазании, чуть менее ловок он был в серфинге. Но настолько в действительности маленький, щупленький и невесомый, что заслуживал своего почти унизительного прозвища, которое Марко не мог не связать со своим, калибри, бывшим до сих пор в ходу среди старых друзей детства, несмотря на лечение гормонами, из-за которых он потом в два счета вымахал. Этот кроха мог часами говорить о самураях, сёгунах, книгах-мураками, фильмах-куросавы, восточных единоборствах, мангах, робототехнике, синтоизме, суши и чайной церемонии с таким видом, будто знал гораздо больше, чем говорил. У него был красивый голос и богатый язык, просто удовольствие было его слушать. Он занимался инженерией, а не японистикой. Знак того, что все свои знания о Японии он приобрел самостоятельно, следуя страсти, которая, как и любая страсть, передавалась другим. Однажды он сказал такое, отчего Марко, кажется, наконец понял причину выбора своей дочери. Чтобы продеть нитку в ушко иголки, мы на Западе протягиваем нитку от себя в сторону ушка, а в Японии, наоборот, тянут к себе, с другой стороны ушка. «Вся разница в этом», — заметил Кроха. «Запад равен изнутри наружу. Япония равна снаружи внутрь». Несомненно, этот Кроха заразил своей страстью к Японии всю компанию. И значит, в глазах Марко, искавших улики и после того, как он согласился с выбором дочери, Этот парень был, так сказать, еще одним крестным отцом, еще одним мужчиной, имеющим отношение, помимо него самого и Иосаму Тадзуки, к его внуку, который скоро появится на свет без отцовщины. По правде говоря, поначалу он было подумал, что это плод чресл крохи, а так как тот был женихом Альфы, первой девушки в их группе, по имени Мириам, старше Адели и ее ближайшей подруги. Это и была причина, по которой все держалось в строжайшей тайне. Но позже Марко сообразил, что это не так, судя по тому, как естественно и непринужденно Кроха относился к беременности Адели. Он вопрошал себя. Может, Кто-то другой из них отец. Например, этот Иван, с блестящей сережкой в ухе, или другой, приходивший редко. Джаванни, красивый как бог, работавший на киностудии реквизитором. Но и эти подозрения вскоре рассеялись. Судя опять же по отношению этих ребят. Парни и девушек. Кадели. Нет. Отца среди них не было. Однако маловероятно, что они не осведомлены о нем, ибо проступок, как сказал бы проба Каррера, был совершён во время одной из их поездок на серфинг в январе прошлого года между Фаро и согреш Сагреш, Волгарве, Южная Португалия, куда каждую зиму съезжались племена серфингистов со всей Европы, привлеченные идеальными условиями, комбинацией гигантских волн, поднятых атлантическими штормами и защитой от них, которую обеспечивает мыс Сан-Висенте. Но даже если они, вероятно, и знали что-то, им, как и ей, личность отца представлялась маловажной, поэтому они об этом не говорили. Им, как и ей, представлялось совершенно естественным и разумным, что девушка 21 года рожает ребенка подобным образом. Марко Каррера попытался свыкнуться с подобной философией, хотя она и противоречила его видению мира. Он неоднократно мысленно повторял стих Джованни деллакроче и даже однажды вечером прочитал его вслух всей компании как раз по поводу этого будущего, которое никто не знал, как улучшить. «Чтобы прийти, куда не знаешь, ты должен пройти через то, что не представляешь». Это произвело сильное впечатление, поскольку прекрасно вписывалось в их философию жизни. Но Марко Каррера по-прежнему думал, что все гораздо сложнее. Месяцы пролетели, и осталось, наконец, принять последнее решение: Должен ли он садиться в ванну, поджав ноги, и, прижавшись к аддел во время схваток и родов, на место, причитающееся отцу ребенка, а не отцу роженицы? Да, или нет? Адель не сомневалась. «Да. Ясно, что она говорила об этом со своим психиатром», – уточнила она, показав тем самым, что проанализировала со своей точки зрения мотивы, по которым марко должен быть рядом с ней, и которые марко со своей точки зрения рассмотрел бы с некоторым смущением. Но, как всегда в решающий момент его отношений с женщинами, он почувствовал, что о нем говорили не весть сколько времени и в его отсутствие принимали решения, касающиеся непосредственно его. И, как всегда, он уступил. «Да», — сказал он, стараясь не показывать захлестнувшую его неуверенность в правомерности ситуации, из которой должен был с достоинством выбраться. Таким образом, В 11 утра того 20 октября, в день, когда родилось не так-то и много великих исторических личностей, один Артюр Рембо и Андреа Делла Роббиа, насколько Марко сумел выяснить в Википедии, но который в том 2010 году, по глубокому убеждению Адели, становился ослепительно апотропическим. Предсказание никем не оспоренное, относительно времени родов оказалось абсолютно точным. И марка Каррера устроился, поджав ноги, в теплой ванне вместе с дочерью и акушеркой по имени Норма. Апотропический, волшебный, магический, оберегающий от зла. Все произошло гораздо быстрее, чем Марко мог ожидать памятуя о нескончаемых муках Марины 21 год назад. И судя по слабым и нечастым стонам Адели, по ее плавным изгибам, помогающим схваткам, не настолько болезненно. К своему удивлению, он не испытал никакой неловкости, обнимая ее и поддерживая подмышками. Ни чувства бессилия ассоциировавшегося у него с присутствием в родильном зале, в то время как Адель появлялась на свет под вопли и выделение кишечных газов Марины. Напротив, Марко почувствовал себя частью этого события, почувствовал себя полезным и содрогнулся при мысли, что рассматривал возможность не участвовать в нем, В точности, как его дочь свято верила и хотела, всё оказалось как нельзя более натуральным, в буквальном смысле этого слова, этимологически восходящего к тому, что относится к способности рождения. И когда младенец вышел, и акушерка держала его под водой еще секунд 10, 20, 30, он не испытывал никакого нетерпения, спешки или тоски. Не столько потому, что ему было известно, что жидкость — среда обитания ребенка, а дыхание — рефлекс, активизирующийся, когда он из нее выходит, а потому, что он сам был погружен в эту жижу и всем своим увядающим телом ощущал то же облегчение, которая в те же минуты испытывала налитое, мускулистое тело его дочери и нежное, новое, как цехин, тельцы его Мирайдзин. Их скрепляла вода, она им говорила, вселяла уверенность и просвещала. Те полминуты стали самым ярким моментом его жизни, Та теплая жидкость, в которую они были погружены, единственным счастливым опытом его семейной жизни. В то время как новорожденного вынули из воды и вручили матери, Марко Карера поймал себя на том, что занят переоценкой своей жизни новым мерилом переживаемого им сказочного опыта. В прострации от чувства блаженства которое испытывал там, где ему помнились только вопли, потуги и вся сопровождавшая их мерзость. И он вопросил себя, почему так редко принимают роды в воде? Почему этого не делают все женщины? Он онемел, чтобы запечатлеть в памяти мир один в момент, когда ребенок сделает первый спокойный вздох издаст первый крик, в первый раз откроет глаза, миндалевидные, и не заметил, что это оказалась девочка. Он понял это лишь позже, услышав Адель и первые произнесенные ею слова, пока все еще сидели в воде с малышкой, прижатой к груди, и выражением блаженства, которое все отцы должны были бы видеть на лицах своих детей. Видел, папа. Неплохое начало. Человек будущего. Женщина.